Глава 1440. -я. Пятый корифей. Перед практиками школы безбрежных просторов разворачивалась невероятная сцена, какую они не забудут до конца дней своих. Это означало, что на планете безбрежных просторов появился пятый корифей. Ранее на планете имелось всего четыре эксперта на пике 9 эссенций. Никто не мог поколебать позиции этих корифеев. Каждый из них находился на высшей точке развития культивации. В эту группу входили Ша Цзюдон, Юньшань, глава школы и бессмертная Ба Ючэнь. Будучи самыми могущественными экспертами планеты Безбрежных Просторов, они находились в одном шаге трансцендентности, остальные парагоны с девятью эссенциями были вынуждены почтительно гнуть перед ними спины. Свидетели схватки Манхау и Цзинь Юньшань и того, как он превратился в чёрную птицу Пэна и использовал обеднённую магию восьми заговоров, были потрясены до глубины души. Больше всего их поразило творящиеся прямо сейчас. В атаку пошёл сам мир. Воздух прорезал вой несметных орд призраков. До сих пор Цзинь Юньшэнь владел преимуществом в схватке, но сейчас из его ран хлистала кровь. При этом на него со всех сторон накатывались волны призраков. Он находился на грани коллапса. Эссенция, рассеянная по всему миру, внезапно начала выдавливать могучая изгоняющая сила. Их исторгали из себя ветер, пять элементов, земля, небо и молнии. Весь мир пронизывала эта изгоняющая сила. Изо рта Цзэнь Юньшэня брызнула кровь. Он кубарем отлетел назад, преследуемая зверевшей ордой призраков. Воздух вокруг него исказился. Лицо Цзэнь Юньшэня приобрело пепельный оттенок. Его горло разрывали крики. Он никак не мог переломить свою незавидную ситуацию. Чувство страшной опасности достигло своего апогея. Он не мог ни дать отпор, ни даже вырваться из этого кошмара. Хоть он и стал миром, эти призраки являлись настоящими хозяевами мира. А их императора звали Манхао. Он воплощал в себя волю всех этих призраков. Прогремела ещё серия взрывов. Пока пространство вокруг разрывало на части, в голове Цзинь Юньшаня царила полнейшая неразбериха. И санкция, проникшая в ветер, разгонялась. Прежде чем он успел укрепить контроль, у него, казалось, что-то взорвалось в голове, а изо рта брызнула кровь. В мгновение ока его контроль над миром лишился гармонии, и солнце из ветра, поэтому тот больше ему не принадлежал. «Кто ты такой?» – в ужасе завопил Заньюньшань. «Кто ты, чёрт возьми, такой?» Его неустанно атаковали, казалось, начисто сошедшие с ума призраки. Разумеется, он знал, что произошло в пустоте снаружи континента, когда призрачное море устремилось к Манхао, чтобы выразить ему своё почтение. Сравнивать нынешнее несметное призрачное воинство и количество встреченных ими тогда призраков всё равно, что сравнивать полную луну и светлячка. Он до сих пор не мог понять, как Манхау вообще это удалось. Куда больше пугало то, что количество призраков продолжало расти. У Цзэнь Юньшаня всё внутри заледенело. Сотрясаемая толчками земля начала исторгать его эссенцию. Наконец его связь с землей была насильно разорвана. Цзэнь Юньшань почувствовал себя так, будто по разуму прошлись острым ножом, К несчастью для него он никак не мог остановить творящиеся с ним его эссенциями. У него на глазах третья эссенция, соединяющая его с растениями, была полностью изгнана. Потом это же произошло с четвёртой эссенцией, находящейся в огне. Следом пришёл черед воды. С каждой новой эссенцией ощущение чего-то рвущегося внутри усиливалось, пока его гармония с миром не была окончательно нарушена. Призраки своим продолжали кружить вокруг него, Особенно ужасающие представители призрачного воинства своими атаками вынуждали Цзэнь Юньшаня постоянно отступать. Невидимый клинок отсек восьмую эссенцию, связывавшую его с небом. Потом, похоже, судьба настигла и девятую эссенцию молнии. Цзэнь Юньшаня опять скрутила в приступе кровавого кашля. Под натиском призраков он заметно ослабел. Тело лишилось полупрозрачного состояния, когда его полностью исторк из себя мир. Он выглядел так, будто его придавила гигантская пята. Его сильнейший козырь, метаморфоза ложной божественности, словно сухой прутик переломил один взмах руки Манхао. У него не осталось сил давать отпор. «Если бы мы сражались не здесь, то тебе бы не удалось провернуть этот трёк!» — вскричал Цзинь-Юньшань. Отвергнутый миром, он вновь пустился в бегство, но призраки не думали отпускать его. С кровожадным блеском в глазах Манхао направил свой перст на Цзинь-Юньшане. Призраки, опьянённые жаждой убийства, вновь бросились на свою жертву. «Нет!» – закричал он. Всё его естество затопило чувство надвигающейся опасности. Выполнив двойной магический паз, окружил себя многослойным барьером. Призраки один за другим разбили все барьеры, тесняя его назад. На бледном лице Цзэнь Юньшаня застыло отчаяние. Как ни удивительно, но он оказался абсолютно прав. Манхоу пришлось бы изрядно попотеть, если бы столкновение с ложной божественностью произошло в каком-нибудь другом месте. Он бы не отделался простым взмахом рукава. «За победу над этой техникой ему бы пришлось дорого заплатить». С треском разбился последний барьер. Наконец, голова школы взмыл вверх и возник рядом с цзинь -Юньшанем. Взмахом рукава он окружил его силой пика девяти эссенций, дабы защитить от алчащих его крови призраков. В то же время по другую руку Цзинь-Юньшаня появился Шадзюдун. Он тоже высвободил силу своей культивации, заслонив Цзинь-Юньшаня жуткой песчаной бурей». Но даже обеднённая сила экспертов такого уровня не смогла остановить несметную армию призраков. Под их натиском они начали отступать, при этом у них закипели кровь и ци, а культивация начала дрожать. «Чего застыли?» — рявкнул глава школы на остальных чинов группы. «Так и будете стоять и смотреть, как убиваются браты Даоса Цзиня? Девятый, остановись!» Шан Гуаньхун молчал, но его сердце снидало горечь. Вместе с остальными они без особой охоты окружили Цзиньюньшаня, Они бросили свою энергию на защиту, сотворив на пути призраков настоящий ураган Силы. Это на мгновение остановило продвижение арты, но призраки символизировали угасшую жизненную силу целого континента, к тому же среди них скрывались по-настоящему опасные сущности. Под давлением призраков ураган Силы замерцал, словно готовое погаснуть пламя. Манхао стало слегка не по себе от того, как круто всё повернулось. Насколько он мог судить, такая сила призраков Некрополя была как-то связана с причиной их смерти. «Девятый! Нам нужен собрать доос, Дзэнь!» Ещё раз попробовал глава школы. «Его магические техники и божественные способности пригодятся на последующих континентах! Если он здесь погибнет, наше продвижение к девятому континенту серьёзно усложнится!» Дзэнь Ёньшань хранил молчание. По бледному лицу без труда угадывались одолевавшие его эмоции. Он не хотел идти на попятную, но понимал, что упрямство с большой вероятностью заведёт его в могилу. Наконец он задохнул. Цзэнь Юньшань был человеком решительным, поэтому он сложил ладони и поклонился Манхао, даже понимая, что тот не успокоится, пока не убьёт его. В этой ситуации ему пришлось закрыть на это глаза, он решил не словом, а делом показать свои намерения. Манхао нахмурился, он и вправду хотел убить Цзэнь Юньшани, причём после ухода из Некрополя сделать это будет очень трудно. С другой стороны, если он убьёт его здесь на глазах всех этих людей, то навлечёт на себя гнев всей школы безбрежных просторов. Такой исход его совершенно не устраивал. Пока он принимал решение, глава школы заскрепел зубами и обратился к нему еще раз. «Девятый, твое недоверие мне понятно, поэтому я даю до ласки обет. Если Цзэнь Юньшань еще раз пойдет против тебя, я помогу тебя уничтожить его!» «Как и я!» — добавил Шадзюдун. Произошедшее вынудило его пересмотреть свою позицию относительно Мэнхао. Этой схваткой он доказал, что по праву мог стоять в одном ряду с четырьмя корифеями, Цзинь Юньшань с кислой улыбкой кивнул. Мэн Хао всё ещё хотел убить его, но немного подумав, он решил отказаться от этой идеи. «Раз так, то мы забудем об этом досадном недоразумении», — невозмутимо объявил он. «Однако я не могу просто взять и простить его. Совсем недавно меня чуть не убили». Собродовался Цзинь. «Я требую компенсации». Цзинь Юньшань мысленно вздохнул. Сейчас у Мэн Хао в руках были все карты, он не мог противостоять чему-то вроде этой жуткой орды призраков, Заскрежтав зубами, он коротким жестом вызвал браслет. «Собрат да ос, возьми. Думаю, тебя удовлетворит его содержимое». Взмахом руки он послал браслет из урагана к Манхау. Проверив его божественным сознанием, Манхао обнаружил внутри карманные измерения с бессмертными нефритами и другими ценными материями. Удовлетворённо кивнув, он убрал браслет, после чего приказал призракам отступить. В окружении кланяющихся ему призраков он действительно напоминал императора целого мира. Люди из Школы Безбрежных Просторов никогда не забудут увиденного. Этот поединок поднял статус Манхао с девятого парагона до одного из пяти корифеев планеты Безбрежных Просторов. По своему положению он стал равен главе Школы. Более того, после дуэли с Цзинь Йоньшанем ни один эксперт Школы Безбрежных Просторов не посмеет ему и слово поперёк сказать, во всяком случае в пределах Некрополя. Манхао был могущественным экспертом снаружи Некрополя но в его пределах он становился непобедимым властителем мира. Армия призраков делала его неуязвимым для всех практиков, ещё не достигших трансцендентности.